Туви Янсен, Мумитроли Комета, глава 6 Был поздний вечер. Горы стояли в своем первозданном величии и грезили. Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики, а из пропастей поднималась белесовато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко и медленно скользило над горными кручами, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесной стене утеса чей-то таинственной рукой был выстечен знак – кометы, звезда с длинным развивающимся хвостом. Под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Подойдя поближе, вы бы увидели, что это желтая шелковая палатка, освещенная изнутри. Напелась, но с мумрика сиротливо лились на пустынном просторе, и далеко вдали гиена, задрав морду, прислушивалась к необычным звукам а потом завыло протяжно и жутко. «Что это?» – спросил Сниф, боязливо придвигаясь к огню. «Это не опасно», – ответил Снус Мумрик. «А теперь давайте песенку о шмеле, как он ходил на маскарад». И он заиграл вновь. «Хорошая песенка», – сказал Мумитроль, – «только непонятно, что осталось со шмелем и было ли весело на маскараде. Расскажи лучше что-нибудь». Снус-момрик задумался, а потом спросил. «Я рассказывал вам о своей встрече со снорками». «Нет», — встрепенулся моми «А что это такое?» «Ты вправду не знаешь, кто такие снорки?» — удивился Снус-момрик. «А ведь они должны быть твои сородичи. Вы так похожи. Только ты белый, а они, когда волнуются, меняют цвет». «Никакие мы с ними не сородичи», — сердито ответил Моми-тролль. «Нет у меня сородичей» которые чуть что и перекрашиваются. Существует лишь один вид муми-троллей белый. «Во всяком случае, эти снорки очень похожи на тебя», — спокойно сказал Снус Мумрик. «Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая. И, признаться, очень недурна. Вся покрыта мягеньким пушком и с челкой. Она ее то и дело причесывала». «Глупости», — сказал муми зевая.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 все вокруг было такое первобытное такое гигантское и одинокое страшно одинокое среди голых круч располстав крылья парил кондор единственное живое существо которое они видели какая ужасно большая птица сказал Сниф. наверное ему так скучно одному наверху возможно у него где-нибудь здесь жена а может и целый выводок кондарят заметил ссн мамрик кондор величественно скользнул вперед Поворочил головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом, замахал крыльями и повис в вышине прямо над ними. — Интересно, о чем это он сейчас думает? — спросил Сниф. — Он что-то очень грозно выглядит, — обеспокоенно сказал Мумитроль. — Уж не собирается ли он? И в ту же секунду Снусмумри крикнул — он летит на нас! Шелестя крыльями, Кондор стремительно налетал на них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 Потом взмыл высь и направился в глубину горы. «Он стыдится своей неудаче», — сказал Снус-мумрик. «Кондоры очень гордые птицы. Второй попытки он не сделает». «Крокодилы, гигантский ящер, водопад, подземный туннель, кондор!» — подсчитывал на пальцах Сниф. «Пять огромных ужасных переживаний! Особенно для меня, ведь я такой маленький!» «И самое большое приключение у нас еще впереди!» — серьезно сказал Муми-тролль. Все трое посмотрели вверх на тяжелые серые тучи. «Так хочется увидеть небо!» — с тоской сказал Муми-тролль. «Ну ладно, двинулись дальше». К вечеру они поднялись под самые облака. Гора завесилась густым туманом, идти по тропе стало скользко и опасно. Они промерзли до костей — Теперь мумитроль с печалью вспоминал шерстяных штанах. И куда ни глянь, повсюду вокруг них была пустота. «А я-то думал, облака мягкие, как пух, и в них приятно гулять», — сказал Снифт, чихая. «Надо же мне было ввязаться в эту дурацкую экспедицию». Как раз в этот миг мумитроль остановился и мувострил уши. «Постойте», — сказал он, — «вот там что-то сверкает. Может, огонек? А может, алмаз алмаз?» завопил снив он очень любил драгоценные камни муметртро двинулся на мерцающий огонек и натянув веревку потащил за собой остальных золотой браслет объявил он осторожней сказал снмумрик он лежит на самом краю но муметртро не слушал его он осторожно подполз к обрыву и потянулся за браслетом и снив крепко держали веревку Мумитроль все дальше перегибался через край пропасти и, наконец, схватил в лапы браслет. «Как ты думаешь, это не может быть браслет с ноги Фрэкинс спросил он. «Это он», — печально ответил Снус момрик «А она? Она была такая красивая, и она всегда ходила собирать цветы по опасным местам». Мумитроль не отвечал. Они уныло побрели дальше. Облака вокруг них мало-помалу рыдели, воздух теплел.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 Когда он прошел в зал, тихонько тронул за рукав профессора, что был к нему ближе всех. «Мы прошли тысячи километров, чтобы увидеться с вами, дяденька», — сказал Муми-тролль. «А, ты опять здесь?» — сказал профессор. «Простите, пожалуйста, но я здесь в первый раз», — ответил Муми-тролль. «Ну, значит, те двое были очень на тебя похожи», — буркнул профессор. «А у меня нет времени на всех, кто шныряет тут вокруг да задает детские вопросы». Эта комета – самое интересное из всего, что мне довелось наблюдать за 93 года моей жизни. Ну что тебе? «Я только хотел узнать, кто тут был до меня», – запинаясь, сказал Мумитроль. «Случайно не маленькая светло-зеленая фрекин-снорк? Чуть пушистенькая такая, с цветком за ухом». Профессор тяжко вздохнул. «Нет», – сказал он, – «нет, пушки, цветки, фрекин – это не по моей части». А, впрочем, верно вертелась тут одна особа. Страшно мешала мне. Все болтало о каком-то украшении. Потеряла она его, что ли? А теперь брысь от меня. Я и так потерял с тобой 45 секунд. «Спасибо», — сказал метроль «Спасибо, большое спасибо». Он поклонился и, пятясь задом, пошел к двери. «Ну что?» — полюбопытствовал Сниф. «Летит?» «Когда она в нас врежется?» — спросил Снус Мумрик. «А? Что?» Растерянно переспросил Муми Тролль. «Что, что? комет разумеется!» Сказал Снос Мумрик. «А я про это и не спрашивал, позабыл», ответил Муми Тролль. «Зато я узнал, она была здесь! Она, маленькая фрикен Снорк, она жива! Она не свалилась в пропасть!» «Это уже кое-что!» Язвительно заметил Снос -мумрик. «Нет, правда!» Сказал Муми Тролль, улыбаясь как идиот. «Ты дурак!» Сказал Сниф. «Теперь я пойду и спрошу» и он на цыпочках подошел к другому профессору. «Дяденька, можно поглядеть в телескоп?» — вежливо спросил он. «Меня страшно интересуют кометы, и я так много слышал об одном очень уважаемом профессоре, который их открывает». Профессор вскинул очки нау. «Это правда?» — сказал он весьма польщеный. «Ну, в таком случае придется разрешить». И он наладил телескоп так, чтобы с Нифа удобнее было смотреть. Первую минуту Сниф испугался. Небо было совсем черное, а звезды огромные мигали, будто живые. А где-то далеко-далеко между ними сверкало что-то вроде слобного красного глаза. «Это комета?» — шепотом спросил он. «Да, это она», — ответил профессор. «Но она совсем не двигается», — озадаченно проговорил Сниф. «Я не вижу у нее никакого хвоста». «Хвост позади»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 ответил профессор И что тогда произойдет спросил сниив произойдет удивленно переспросил профессор над этим я не задумывался во всяком случае я подробно опишу ход событий. А вы знаете дяденька какое сегодня число спросил сниф 3 октября ответил профессор ровно 6 часов 28 минут тогда нам надо спешить сказал сниф огромное спасибо. Он подошел к своим, задрав нос, и сказал, «Я имел очень содержательную беседу с профессором. Мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с, зем... с Землей 7 октября в 8 часов 42 минуты вечера или, возможно, на 4 секунды позднее». «Тогда скорее домой», – сказал Мумитролль, «только п'успеть домой к маме, прежде чем комета долетит до Земли. Тогда, может, все это не так опасно». «Уж мама что-нибудь до да придумает!» Он ринулся вниз по лестнице, с шумом распахнул дверь. «Ну вы там живее!» — крикнул он. «Спокойнее!» — сказал снос -мумрик. «Не мечись в темноте, сломяй голову. Так и разбиться недолго. Ведь комета появится только через четыре дня». «А, что там комета?» — отмахнулся муми-тролль. «Мы должны догнать снорка в брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет».